Глава пятая. Новость о смерти Виконта немного поменяла мои планы. Неожиданно, но не сказать, чтобы критично. Какое мне дело до этого Виконта? У меня и так тут проблем хватает. Надо устроить некоторые перестановки, немного усилить оборону, немного отдохнув и помедитировав, отправился раздавать приказы магам. Обещал им два дня отпуска, и первый из них как раз закончился вчера. А второй будет как-нибудь потом, когда появится такая возможность. К сожалению, на данный момент я такой возможности не вижу. Но они и сами все понимают. Слишком опасно сейчас прохлаждаться, ведь от качества укреплений зависят и их жизни. Я решил установить на границах небольшие бункеры, ходы для пехоты, подземные тайники для техники. На самом деле, очень полезно иметь подобные места. Там можно спрятать немало готовых к бою гвардейцев и в самый неожиданный момент вывести на поле боя технику. Правда, маги предлагали сделать стену по всей границе имени Булатовых. Просто отделиться от врагов, повесить камеры, возможно, заминировать все вокруг. И пустить стайку пернатых разведчиков, чтобы точно не дать противнику застать себя врасплох. Но от этой идеи я отказался. Как-никак, и границы в моем случае штука непостоянная. Они будут расширяться и довольно быстро. Раздав последние указания, зашел за Викторией и ее учителем, и, оседлав коней, мы отправились в гости к барону. А то он заскучал, наверное. Некрасиво с нашей стороны заставлять уважаемого человека маяться от скуки, Жизнь должна пестреть яркими красками. Изначально мы направились прямиком через густой, покрытый ухабами и рытвенными лес. Здесь точно нет никакой слежки. Места глухие и дикие. Вот только пока кони пробирались сквозь заросли, вернулся отправленный вперед курлык и доложил, что на пути были замечены силы врага. Барон, так же как и я, решил устроить сюрприз соседу и теперь в этом лесу собираются его войска. Впрочем, я даже почти не расстроился. Хотел проникнуть в глубь земель барона не поднять там шум, но так даже лучше. Мои жертвы сами собрались на границе, и теперь не придется тратить время на их поиски. «Думаю, это идеальное место», — заключил я, просканировав местность вокруг. Пришлось даже вспомнить давно забытую цепочку рун Санар. Ну и сердец, конечно. Так, до ближайшего поста противника было метров пятьсот, а основной лагерь расположился в восьми сотнях метров. Как раз то, что надо. «А ты...» — обратился я к Корги. «Следи, чтобы эти не шумели», — кивнул я на иномирских скакунов. «Игить!» — прошептал конь и злобно посмотрел на своих подчинённых, тогда как скакуны сразу постарались слиться с местностью. «Удобно, надо сказать. Все, кто обладает копытами, беспрекословно слушаются моего уродца. Надо будет проверить на коровах. Не остановлюсь же я на одних гусях, верно? Скотины много не бывает, надо увеличивать размах. Тем более, что у барона есть стада коров и загоны для свиней. Пока размышлял, Белмор заставил Вику начертить неплохой круг призыва гончих и сам напитал его силой. Теперь же он вместе с ученицей отстёгивал от коней гремящие мешки с костями и высыпал их в центр магического круга. Прошло всего две минуты, а перед ними, уверенно, поднялись сразу две гончии. Пустые глазницы с мерцающими огоньками глаз, мощные кости, длинные когти и клыки. Вот это я понимаю гончие. А не то, что в свое время призывала Вика для сбора костей среди руин мертвых. Такие гончие тоже могут собирать кости, вырывая их прямо из мяса. На этом приготовления почти закончились. Пока Белмор занимался последними тонкими настройками некротических тварей, указывая Вике на ее ошибки при их создании, я накачивал энергии пернатого разведчика. «Хорошо поел», — уточнил у сутящегося зелёным голубя. «Энергия жизни сейчас переполняет его тело, и потому курлык заметно перевозбуждён». «Да не переживай ты так. Не буду я на тебе слабительное заглянание применять». «Уррр!» — вытер он, выступивший под солба. Ур! Урррр!» «Вот и ладненько», — похлопал его по спине. «Теперь лети, а что делать и сам знаешь». Коротко кивнув, сытый голубь взмыл в небо, а я отцепил от корги арбалет, проверил заряд болтов, приготовил к перезарядке запасные барабаны и... И началась охота. Эти люди собирались идти и захватывать мой замок, отбирать землю, убивать моих гвардейцев, а может и слуг. Здесь все играют грязно. Потери никто не считает, так что и к моим людям они не испытали бы никакой жалости. «Ну, пойдем», — улыбнулся я обернувшись к некромантам. Белмор улыбнулся в ответ, тогда как Вика слегка вздрогнула, увидев эту картину. Девушка прикрыла лицо повязкой, я надел маску чумного доктора, после чего направил арбалет в сторону ближайшего поста и произвел три выстрела. Три щелчка раздались эхом в ночном лесу, и в следующее мгновение заряженные болты нашли свои цели. Бил прямо в сердце, и каждый дозорный умер мгновенной смертью. Гончие быстро сорвались с места и вскоре принесли тела, затащив их в круг. Белмор же взмахнул рукой, и некротическая сила тут же отделила плоть от костей. «Не люблю грязь сегодня», — пожал он плечами в ответ на мой немой вопрос. «Да, это лишние трат энергии, но магу должно быть комфортно». К моему удивлению, Белмор не стал поднимать зомби, а заставил гончих быстро очистить кости и создал им в помощь еще двоих. Хотя, думаю, ему виднее потому просто пошел дальше и под прикрытием двух некромантов продолжал отстреливать противников одного за другим. Только и успевал перезаряжать барабаны болтами, что падали мне прямо в руки. Курлык без дела тоже не сидел и вовремя вытаскивал снаряды из тел врагов. гашан А что ты будешь делать, когда мы закончим? Вокруг костра сидело несколько гвардейцев. Лагерь еще не спал, ведь отряд только недавно здесь разместился. Да и на ночняк никто не собирался оставаться, а остановились только, чтобы дождаться побольше сил. «Пить болдо пожал плечами Гоша. А ты разве нет? Я тоже буду, устало вздохнул тот. Ну там столько денег пообещали, если сможем захватить графину в живьем, что я боюсь. Печень может не выдержать. Так хахар, графини лекарь. Его тоже же захватим, и будет тебе счастье. хохотнул другой. Ага, будто ты не помнишь, что нам приказали сделать с этим графом? усмехнулся в ответ самый говорливый. На несколько секунд возле костра повисла тишина. Но вскоре заговорил еще один боец, правда, странным, приглушенным голосом, будто говорил он, будучи в противогазе. Так чего приказали? «Вот еще один на столо, все прослушал. Сказано было, отрубить ему руки и засунуть их в...» «А ты кто?» — первым спохватился тот самый Гоша. Он перебил своего товарища и уставился в темноту, откуда доносился голос. «Ладно, неважно». От одной машины, что стояла прямо в лесу, отделилась черная фигура в плаще. «Но зачем им всем мои руки? Чего они к ним прицепились?» — задумчиво проговорил тот, и не успели бойцы подняться со своих мест, как в ночной тьме сверкнула яркая красная вспышка. Красный шарик пролетел мимо всех и угодил в костер, после чего раздался мощнейший взрыв, и в разные стороны со свистом устремились миниатюрные красные кристаллы. Они прошили насквозь всех, кто был у костра, а это 20 подготовленных бойцов. Но как только тела упали на сырую землю, на них тут же налетела свора костяных тварей. Завыла сирена, включился свет, вокруг забегали люди в то время как в темноте снова сверкнуло несколько вспышек, и в разные стороны полетели кровавые шипы, раз за разом настигая все больше целей. Можно ли было истребить какую-то часть лагеря по-тихому? Конечно, можно. Первый час мы именно этим и занимались, выстраняли посты наблюдения часовых и спящих бойцов, Но моя сегодняшняя цель была совсем в другом. Ведь я взорвал кровавый сгусток специально, чтобы поднять здесь шум, как можно больше шума. Это нападение должно заставить барона прислать сюда как можно больше подкреплений, чтобы они увязли в непроходимых дебрях густого леса. Заодно его внимание отвлечется от других операций, и маги земли успеют построить укрепление. В общем, выгоднее устроить здесь показательный бой. Арбалет перекочевал за спину, В правой руке появился меч, а в левой — посох. В последнее время я очень много лечил. Энергия жизни начала пересиливать магию крови, и этот момент я сегодня должен исправить. Потому в наверши посоха появилась наполненная до предела кровавая сфера вампиров. Руны загорались одна за другой, и надо мной поднималось облако крови, что заполнило десятки метров вокруг. Люди пока не поняли, откуда пришла опасность, и потому всюду была слышна беспорядочная стрельба и крики боли. Еще бы. Ведь гончие напали сразу со всех сторон. Некоторые так и таскают трупы в тыл, чтобы восстановить свою популяцию, другие просто нападают на всех подряд, впиваясь зубами в плоть, и сразу отступают назад. Я же шел к самому центру. Постепенно в кровавом облаке начали пробегать разряды энергии, и каждый, кому прикасался этот вязкий туман, сразу падал без чувств. Лишь сильные одаренные могли продержаться минуту, но за это время я насаживал их на кровавые колья, что тут и там вырывались из-под земли. Сложная магия и очень затратная, но ведь не зря же я копил свою кровь. И не только свою. Каждый убитый делился своей кровью, делая заклинание еще более смертоносным. И если бы не нагрузка на слабое тело, я мог бы развивать заклинание настолько, что оно покрыло бы весь лагерь. А так пришлось ограничиться 30 метрами. Облако полностью защитило меня от вражеских выстрелов. Они попросту не могли меня увидеть и на наугад, а редкие пули, что все таки попадали по мне, увязали в кровавом куполе. Иногда запускал в разные стороны и другие атакующие заклинания. Пусть кровь в сфере закончилась сразу, но я брал ее упавших врагов и, создавая посохом всевозможные руны, запускал различные подарки, скрывающихся вокруг противников ра -а -а -а -а! В облако ворвался одаренный ветра. Мощным потоком воздуха он разбил облако и переместился ко мне почти мгновенно. Вот только от его удара я уклонился, а в ответ вонзил свой меч ему в живот, пропустив по клинку волну энергии жизни. Этот больше не жилец. Иногда подмечал, как мечутся вокруг гончие. У некромантов сила небесконечная, и даже отсюда чувствую, как растрачивает последние крупицы энергии Виктория, тогда как Белмар тратить запасы не спешит и оставляет резерв на всякий случай. Любой грамотный маг должен так делать. Главное, чтобы этих всяких случаев не было больше одного. Минут двадцать я носился по лагерю врага, шумел как мог, нападал на каждого встречного и вспоминал давно забытые руны крови. Главное сейчас — это не эффективность. Нужно вселить сердца врагов в страх, заставить их вызвать подкрепление и забыть о мыслях вторгаться на земли Булатовых. И думаю, у меня получилось. Когда уходил, вокруг всюду были разбросаны изувеченные тела гвардейцев барона. Все деревья покрылись тонким слоем крови. Высовшенные мумии, груды переломанных окровавленных костей, разбитые на множество частей костяные некротические твари. Но зачистить весь лагерь было бы слишком сложно, потому в какой-то момент пришлось отступить. Послание оставлено, задание выполнено. И напоследок, когда я почувствовал, что вслед за мной движется мощный отряд из трех десятков сильных одаренных, активировал последнюю руну. Кровавое пламя. Вспыхнув красным огоньком, руна впиталась в землю, растраченная энергия и кровь заставили меня резко побледнеть. Всеми силами я удержал внутрисосудистое давление на минимальных показателях, чтобы не потерять сознание прямо здесь, и спокойно поковылял к своему коню. Прошла секунда, затем вторая и третья. Спустя некоторое время спина обожгло мощнейшим жаром. Да, это не магия огня, но кровь — это... Средоточия силы и потому заставить ее полыхнуть магическим пламенем вполне возможно, что я и сделал. Поляна у меня за спиной покрылась ревущим бушующим огнем, сжигая брошенную технику и уцелевших бойцов, а также весь отряд, что был отправлен след за мной. Их это не убило, точнее, убило далеко не всех, но от мыслей догнать меня они отказались в ту же секунду. Белмор вместе с Викой уже сидели на конях. Девушка выглядела крайне уставшей, но, судя по их довольным лицам, сегодня она усвоила очередной урок и стала немного сильнее. «Это очень хорошо. Скоро она станет полноценным начинающим магом, и мне не придется постоянно за нее переживать. Хотя, кому я вру, все равно буду нервничать и всегда перестраховываться». Мы сразу отправились в замок, и уже спустя час я стоял во дворе, отправляя отряд иномирцев на земли виконтессы Да, добивать ее пока не буду. Но кто мне запретит держать своего врага в постоянном тонусе? Так что мои разбойники будут просто нападать на распыленные по землям силы, грабить колонны, а вот угонять транспорт не смогут пока. Надо будет обучить их езде на технике. Хотя не удивлюсь, если они уже все поголовно умеют. После чего мне оставалось только ждать, каков будет следующий ход барона. По идее, он должен перейти в наступление или же стянуть больше сил в том лесу, ожидая очередного нападения. Вот только, к моему удивлению, никаких подвижек со стороны Валентина так и не началось. Войска как скопились на границах, так и остались там стоять, будто выжидая какого-то удачного момента. Но зато движения начались там, где их совершенно не ждали. Голубиная разведка доложила, что на землях Снегилёвых все войска начали собираться в единый ударный кулак. Со всех концов ее имения потянулись колонны техники людей, и около особняка началось какое-то оживление. Да и сама виконтесса ведет себя странно. Потому отправил голубя обратно, чтобы наблюдал. И, если что, сразу начинал действовать. «Значит, решили напасть сразу с двух сторон», — усмехнулся я, а голубь пожал плечами. «Да, теперь понятно, чего ждал барон, но не дождется. Можно зарыться под землю и ждать, когда все враги придут на мои земли, или нанести удар первым». Такого от меня точно никто не ожидает. «Черномор!» — позвал я командира гвардии. «Ты, помнится, хотел в гости к Викантессе? Так вот, она сама нас пригласила. Войска готовы?» На лице старика появилась улыбка. Он кивнул и тут же скрылся в дверях, начав выкрикивать в рацию десятки указаний. За стенами замка послышался рев моторов, техника стала выстраиваться в колонны, а гвардейцы заняли транспорт, приготовившись отправиться в путь. Я с собой взял лишь меч и арбалет. Рванули мы быстро, прямо по дороге, ни от кого не скрываясь. Удар будет в любом случае неожиданным. Но на полпути у меня зазвонил телефон, так что, заткнув уши, чтобы голос из трубки не заглушал надрывный рев мощного мотора бронюка, ответил на вызов. Давно незнакомые номера меня не беспокоили. — Ты зря едешь, Булатов! — послышался насмешливый голос. Ну «Лучше разворачивайся и вали с моей земли», — говорила явно не Викантеса, ведь голос был мужским. «Да, я понимаю, ты удивлен, но Снегирёва здесь больше не живет. Теперь это земли герцога Харькова, так что даю тебе последнюю возможность развернуть свою рухлядь и спрятаться обратно в свою гнилую нору. А также не забудь освободить те земли, которые я уже купил». «По документам». Да, по ним почти все земли аж до самого замка принадлежали Снегирёвым. Я попросту не успел вступить в законное право. Да и было мне не до того. Тем более нельзя забывать, что мало кто сможет поручиться за меня в этом вопросе. В противном случае придется доказывать имперцам законность прав на земли. На это требует немало свободного времени. Следом пришло сообщение на почту с подтверждением моих догадок. И правда, практически до самого замка, да и почти все вокруг, теперь земли какого-то Харькова. Ладно, Конаков меня предупреждал что то подобное можно было бы ожидать но для харькова приобретение этих земель явно не самая выгодная покупка где то в небе над бескрайними лесами тверского княжества комфортабельный частный самолет снегирева сидела в роскошном кресле и в руках у нее был бокал красного вина она медленно подтягивала изысканный напиток смотрела в окно и улыбалась А как не улыбаться, если даже в такой безвыходной, казалось, ситуации, она нашла наилучший для нее выход? Сын пристроен, и ему ничего не угрожает. Учеба его проплачена до самого совершеннолетия. И есть жилье, и переживать за него нет никакого смысла. А сама женщина продала все свои земли, что и так перешли бы к врагам в любом случае, и отправилась покорять столицу. С ее красотой найти нового мужа не составит никакого труда. Вопрос только, что делать с волосатой спиной да и усы нет нет но начинает проклевываться но в остальном все в ней прекрасно а это мелочи с которыми легко можно справиться и без магии курчатов конечно дурак что не согласился разделить с ней постель по крайней мере так думала сама виконтеса но теперь это уже не столь важно впереди покупка нового небольшого имения и счастливая жизнь столицы среди самых настоящих элит жаль только что булатов все еще жив здоров Но с этим должен справиться герцог Харьков. Он мужчина серьезный, врагов никогда не жалеет. А если он не справится, к этому Булату всегда можно вернуться потом. «Алло!» — с довольной ухмылкой викантеса ответила на вызов. Как-никак, а стоило вспомнить про Булату, так он тут как тут сам позвонил, как бы это ни было унизительно для него. «Как дела?» — издевательски спросила она, вспомнив, что он сам так очень любит делать. — Неплохо. Зря ты это сделала. От его слов она улыбнулась еще шире, представляя, в каком он сейчас должен быть отчаянии. — ведь я оставлял тебя в живых только потому, что эти земли принадлежали тебе. — Да что ты говоришь? — рассмеялась женщина. — А не потому, что твой род практически сдох, и сам ты ничего не мог с этим поделать, нет? Но хочу сказать тебе, что Харьков знает свое дело. Тебе попросту нечего ему противопоставить. — Ну, посмотрим, — усмехнулся Михаил. — Я чего звоню-то? Ты там что делаешь? — Да вот, вино пью, лечу в новую жизнь, — с улыбкой на лице проговорила Снегирева. И как, вкусно? — Очень, — оскалилась Викантеса. Со вкусом победы, — она ликовала. Но все равно в душу закрались какие-то сомнения. Потому женщина тут же активировала артефакт проверки пищи, и он показал, что вино отравлено. «Хорошая попытка, но ты не знал, что у меня дар яда. Меня невозможно отравить». «Ого!» — как-то бесэмоционально сделал вид, что удивился Михаил. «Ничего себе! Ты обвела меня вокруг пальца!» На пару секунд повисла тишина. «А у пилота, кстати, тоже есть дар яда. И отравление не подействует на него?» А вино и правда вкусное. Не знаю, как у викантесы, а вот у меня так точно. Специально держал эту бутылочку на подобный случай. Как-никак, одним врагом сегодня стало меньше. Причем я приказал голубю отравить только воду, ведь пилоты вряд ли будут пить, находясь на работе. Но пернатый, судя по его отчетам, немного перестраховался. Он отравил вообще все, а потом для верности нагадил на приборную панель, замкнув там всю электронику своей кислотой. И пусть одной проблемой стало меньше, но на ее месте появилась другая. Удивительно, насколько хорошо у виконтессы получилось сломать мои планы. Просто взяла и продала все свои родовые земли. Никогда бы не подумал, что аристократ сможет так легко отказаться от своего наследия. Но она любила статус и деньги куда больше, чем земли, подчиненных, и память о заслугах своих предков. Так что ей интереснее устроиться поближе к столице и там в удовольствие прожить свою жизнь. Кстати, интересный момент. Я не мог ее убить раньше только потому, что в случае ее смерти все ее имущество должно было отойти к Курчатову, что является связенном рода Снегирёвых. Теперь она развязала мне руки, но. Интересно, что сейчас чувствует сам Курчатов, которого просто вели вокруг пальца и кинули на земли. От таких мыслей на моем лице невольно появилась улыбка. И плевать, что теперь у меня под боком какой-то немного больной наглый герцог. Можно было подумать, что надо бежать в ужасе и спасаться. Герцог, как-никак, второго ранга, матеры воин и сильный управленец. Патриарх богатого древнего рода. Но эти земли явно не его уровня, и потому, скорее всего, он поставит сюда управленца, что и будет разбираться с неудобным соседом, то есть со мной. А я, в свою очередь, точно смогу извлечь из этого выгоду. Рабочий кабинет Курчатова. В то же время. «Найти!» — орал не своим голосом граф. «Прямо сейчас найти, тварь! Убить!» Командир гвардии встал, как вкопанный, боясь пошевелиться. Как-никак, а в таком состоянии его господин бывает крайне редко. Можно было сказать, что никогда, но вот сейчас Курчатов кричит, рвет и мечет. «Нет, не убивать! Притащить ее живой!» В наушнике командира что-то сказали, после чего он облегченно вздохнул. Но все равно кожа его была бледна, а по лбу стекал липкий холодный пот. «Господин!» «Она уже мертва», — спокойно проговорил тот, а граф на пару секунд застыл в изумлении. «Ничего себе вы шустры!» — растерянно проговорил он. «Так это не мы», — пожал плечами командир и почувствовал, что напряжение начало спадать. «А кто тогда?» — окончательно удивился граф, затем сел в свое кресло и поправил пиджак. «Не могу знать», — пожал плечами командир. «И что нам теперь делать?» «А ничего», — Курчатов несколько раз вздохнул носом и выдохнул ртом. Пусть сынок Харькова дерется с Булатовым. А мы просто посмотрим. А когда граф сдохнет, мы придем и убьем Харькова, вот и все. Потом скажем, что они сами друг друга поубивали. <музыка> Уилсон, ты тут как? Гляжу, освоился. Без поиска по биению сердца никогда бы его не нашел. Хитрый артефактор специально устроил свое рабочее место так, чтобы никто не мог его потревожить. А я вот смог. Потому теперь явно недовольный этим мужчина оторвался от работы и посмотрел на меня, ожидая, когда я озвучу, что мне от него надо. «Чего хотел?» — первым не удержал он. «Так заказ», — пожал плечами. «Ты же выполнил мой заказ, верно?» «Заказы, заказы», — устало вздохнул артефактор. «Всем только надо, что просить заказы. А я что?» «Я делаю заказы, да и только». «Вилли, не беси!» — прервал я его причитание. «Ты сделал, что я просил?» «Да сделал. Почему не сделать?» Он открыл ящик стола и выложил на него мешочек. «А чего тогда такой недовольный?» — заглянул внутрь. «Все, как и договаривались, отлично, только как-то мало». «Просто не могу понять кое-что». «Зачем в мире, где есть бомбы, мины, снаряды, динамит, взрывчатка и прочее, заказывать взрывные амулеты?» — недоумевал мужчина. «Потому что мин, взрывчатки, снарядов и динамита у нас нет», — открыл ящик стало пошире. «А ты есть. Давай сюда все, что есть». Не стал ему говорить, что взрывчатка здесь взрывается не так сильно, как грамотно созданный артефакт. То есть взорвать можно что угодно, но для этого придется потратить больше взрывчатки. Она занимает много места и довольно тяжелое. Мне же сейчас нужны компактные размеры. Так что, отобрав Уилсон на все, что у него было, отправился в кабинет, где меня уже ждал верный боец. «Готов!» — поликнул я, а голубь, что сидел на столе, выпятил грудь. «Урр!» — грозно уркнул он, и, приставив в голове крыло, отдал честь. «Кто ты?» «Урр!» «Зачем ты Ур! «Урр! Уррр!» «Ты машина!» «Уррр! Уррр!» повторил за мной возбужденный до предела пернатый воин. «Вот и славненько!» — улыбнулся я и нацепил ему на грудь специальный ремешок. Крепление для камеры, чтобы я мог удаленно наблюдать за действиями курлейка. Также помимо камеры я вручил ему две связки артефактов, под одной каждую лапку. «А теперь в бой!» — барыкнул я, опернатый, злобно заурчав, рванул прямо в стену. Но за секунду до столкновения растворился в воздухе, устремившись в небо. Прошло два часа, и мы вместе с Викой и Черномором принули к экрану. Слуги все это время только и успевали приносить всевозможные вкусности, а мы попросту не могли оторваться от просмотра увлекательного видео. Голубь летел на напрямик прямо над вражескими землями, но ни на кого не нападал, оставаясь невидимым как для радаров, так и для глаз противника. Ночью птицу в небе никак не заметить, потому мое новое оружие никому не сокрушить. — И как мы раньше не догадались? — посетовала Вика и зашуршала пакетом от чипсов. К своему стыду я тоже не догадался. Просто как-то раз Уилсон спросил, почему мы так не делаем, вздохнул я. Да, это могло бы очень упростить нам жизнь. О, добрался, — указал я на экран. Сейчас будет весело. И правда, в какой-то момент голубь долетел до аэродрома, где были припаркованы два боевых самолета с вертикальным взлетом. Стальные монстры ночевали под открытым небом, готовые в любой момент подняться в воздух и обрушить на врага крат смертоносных снарядов. Но теперь уже не судьба. Не надо было кидаться ракетами в мой замок. И спасибо Конакову за наводку. Голубь в тот раз так и не догнал боевые машины и потерял их на полпути, но герцог в телефонном разговоре обмолвился словечком прографа Ваданаева. Все же на самолетах не было отличительных знаков и гербов. Потому найти их самостоятельно было бы сложно. Но, получив фамилию, я сразу отправил во владение Вадонаева стаю голубей, и они без труда нашли мою цель. «Ух!» — вздохнула Вика, когда экран окрасился в оранжевые цвета. Артефакты нашли свою цель, и первый самолет вспыхнул, после чего взрывные артефакты приземлились на крышу второго. «Мне надо выпить», — просипел Черномор. «Пойду наличь его покрепче». «Дядя, ты же не пьешь, удивилась Вика. «На моих глазах голубь уничтожил две единицы техники стоимостью по 60 миллионов каждая. Я не могу не выпить», — отрезал старик и отправился на выход, но я его остановил. «Погоди!» — усмехнулся я. «Хочу представить свою работу, что готовилась целую неделю!» «Курлык!» — выкрикнул я кодовое слово, и за открытой дверью послышалось урчание. «Курр! Курр! Курр!» Спустя пару секунд в комнату начали входить выстроенные в шеренгу голуби, причем с троевым шагом. уркнул их командир, и как только последний голубь вошел внутрь, эскадрилья встала по стойке смирно, приложив кулок к голове. У каждого из голубей имелся поясок с камерой, но также многие из пернатых были раскрашены в различные цвета. Голубой, желтый, белый. Венец моего творения, воскликнул я, указывая на ровный строй пернатых. Боевые голуби-разведчики. Это что? Вика с трудом проглотила недожеванные чипсы. За нас теперь и голуби воюют. Это только начало. На моем лице появилась коварная улыбка. «Р-р-р-р-р!» Зловеще проворчал командир голубиной эскадрильи, а Черномор, выругавшись, пошел звенеть бутылками. «Это он еще не знает, что каждый из этих голубей улучшен. Они сильнее, быстрее, у каждого улучшена пищеварительная система, повышена выносливость и грузоподъемность. Да уж, сколько дел можно наворотить, имея такую грозную армию?»